Поэзия и правда Генерал Япончин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, в сторону Спаса-Преображения. Кроме этого дома, превосходного, пять шестых которого сдавалось в наем, примерно там, где Достоевский поселил семейство Япончиных, через несколько лет после окончания «Идиота» вырос на полквартала дом Мурузи. Довольно противное на вид здание, в мавританском видителе стиле, то есть со штукатурными арабесками. Литейный вообще не слишком привлекателен, особенно четная сторона в начале проспекта. Дело не в эклектике, а в том, что все заметные здания дурного вкуса. Туповатый конструктивизм большого дома, зловещее здание всегда напоминало мне прямоугольным покроем и коричневатостью полувоенные френчи, какие и до войны носили а после войны донашивали советские начальники. Нелепый дом Мурузи, дом офицеров в безобразном стиле а-ля Рюс. Зато Преображенская площадь с некрупным собором одна из самых милых в городе. Уютный масштаб, узкие переулки, ведущие в одну сторону к Фурштадской, в другую к Кирочной. Это одно из самых европейских мест в Петербурге, родное место Иосифа. С тех пор, как он себя помнит, он там жил. В детстве в доме за собором. Гулял в церковном садике, качался на чугунных цепях ограды, мать кричала из окна третьего этажа, чтоб не качался, или звала ужинать. Потом переехали в полторы комнаты в дом Мурузи. Иосиф не помнил, когда точно. Теперь нашлись документы, подтверждающие, что в 55-м. Александр Иванович еще был прописан на углу обводного и газа что позволило оставленному в седьмом классе на второй год Иосифу перевестись в школу на обводном, а на следующий год в восьмой класс, из которого он ушел после первой четверти, в 289-ю школу на Нарвском проспекте, где и я учился, с середины второго и почти до конца третьего класса, в 46-47 годах. Свято место пусто не бывает. В доме Мурузи жили старший сын Пушкин Александр Александрович, Лесков, Мережковский с Гиппиус, поэт Пяст, а после революции там сперва была студия перевода при издательстве «Всемирная литература», а потом клуб поэтов под председательством Блока, и Гумилёв собирал свой цех поэтов. Блок, Белый, Гумилёв, Мандельштам и молодые серапионы все бывали в этом доме бесчётное количество раз, читали стихи, рассуждали о высоком и прекрасном, низком и ужасном. Потом голоса умолкли лет на 30. Потом там заговорил Иосиф. Историей родных мест Иосиф интересовался, но многое путал. Пушки в ограде собора он почему-то считал трофеями Крымской войны, хотя какие уж на той позорной войне трофеи. Они с русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Полагал, что в доме Мурузи снимал квартиру Блок, Бывал блок там, у Мережковских, а после революции в студии и клубе поэтов неоднократно, но не жил. И как раз с балкона наших полутора комнат, изогнувшись гусеницей, Зинка выкрикивала оскорбление революционным матросам. Картинка выразительная, но быть такого не могло. Мережковские съехали в 1913 году, да и жили они в другой части дома. Он кое-что путал но, я думаю, не всегда из-за недостоверности сведений. Мне кажется, что в молодые годы он просто не научился еще отделять факты от плодов мощного воображения. Есть поразительный пример. Гарик рассказывал, как 17-летний Иосиф пришел к нему с фантастическим, но детально разработанным планом, по которому Гарик должен был сдать за него, Иосифа, вступительные экзамены по физике и математике в университет, на какой это факультет он собирался поступать. План включал в себя подклеивание фотографии Гарика, в паспорт Иосифа и тому подобное. «Постой, а аттестат зрелости?» «У тебя же аттестата зрелости нет», — сказал Гарик. «Есть», — сказал Иосиф, хотя Гарик прекрасно знал, что Иосиф среднюю школу не кончил. Несколько лет спустя, когда появился тот самый роковой пасквиль в вечернем Ленинграде, Иосиф написал подробное по пунктам опровержения. «В основном он там все опровергал основательно, но был и такой пункт. Да и какие могут быть знания у недоучки, у человека, не окончившего даже среднюю школу», цитировал Иосиф из статьи «В вечерке» и отвечал на это. «Я получил среднее образование в школе рабочей молодежи, так как с 15 лет пошел работать на завод. Я имею соответствующий документ – аттестат зрелости, который готов предъявить в любую минуту. Никакого аттестата, как пишет мне Горден, в природе не существовало. Но ведь Иосиф не перед девушкой прихвостнуть решил. Он знает, что обращается в такие инстанции, где действительно потребуют предъявить. Как объяснить это безумное заявление? Гарик, вспоминая, как решительно сказал ему Иосиф, что имеет аттестат зрелости, говорит. «Ну, я подумал, поэт». Гарик правильно подумал. В юности многие фантазируют и привирают, иные и в зрелом возрасте. Вон и Андрей, так поразительно похожий на отца, и внешне, и мимикой, разводил турусы на колесах о своих рыцарских подвигах. Какого-то негодяя он послал в нокаут, другого вышвырнул из троллейбуса. Видно было, что хлипкий на вид малый увлекся. Редко бывают подобны отцам сыновья. Все большую частью хуже отцов, и немногие лучше говорит богиня Угамера. И с другой стороны генетической цепочки, когда Александр Иванович рассказывал свои военные истории, было ясно, что жизненный материал подвергся обработке по законам жанра. Разница между фантазерами и гением не только в том, что у гения воображение мощнее, но и в том, что ему удается поженить воображение с цепкой наблюдательностью. Мы стараемся не судить о людях и городах по первому впечатлению. И правильно делаем. Но Иосиф мог увидеть многое мгновенно, и тут же начинали раскручиваться мощные маховики воображения. И на выходе из этой машины возникала картина исключительной полноты и точности. Ревнители византийского наследия могут спорить с рассуждениями Иосифа, но вряд ли эстетически чуткий читатель откажет путешествию в Стамбул в выразительной силе. Как отчетливо до мельчайших деталей панорама города. Не только диковинные экспонаты в музее и минареты Айя-Софии, но и голливудскую драку на телеэкране в дешевом кафе и бура черные ручейки между булыжниками уловил ястребиный глаз путешественника. «А вы знаете, как долго Иосиф пробыл в Стамбуле?» — сказала мне В, которая его туда привезла. «Один день».